Глава вторая. Сознание возвращалось мягкими волнами, как прибой, когда море не штормит. Этакий природный метроном только в моей голове. Шурх-шурх. С каждой такой волной я отмечала что-то новое в себе или вокруг. Оказывается, все тело гудит. И свет бьет прямо в глаза, хорошо бы отодвинуться, или хотя бы повернуть голову. Это моё движение вызвало неприятные болезненные ощущения, а также привлекло чьё-то внимание. Я ощутила на своём лбу прохладную нежную ладонь и одновременно на запястье. Мне проверяли пульс. «Вы можете открыть глаза?» Совершенно очевидно, что обращались ко мне. Веки налиты свинцом, но я честно попыталась их поднять — Однако было слишком светло и ярко, и я снова зажмурилась. «Луиза, гордину поправьте». На моё лицо упала тень и стало легче. «Милая, посмотрите на меня». Женский голос звучал глубоко, мягко, бархатно. Я снова попробовала поднять веки и сфокусировать взгляд. Надо мной склонилась женщина лет сорока с крупными чертами лица и пышной прической. Красивая, чуть полноватая. Она приветливо улыбнулась мне. «Ну вот мы и проснулись. Попробуйте что-нибудь сказать. Как вас зовут?» Женщина повернулась к кому-то и произнесла. Пошли немедленно за доктором, он сказал сразу же, как только она очнётся. Я хотела ответить на её вопрос, уже открыла было рот, но внезапно поняла, что в голове моей пустота. Она спросила моё имя. «Как оно? Как же...» ни малейшего проблеска. И я ответила, «Я не знаю». Это было крайне неприятное ощущение, гораздо хуже, чем в голове и теле. Всё болело, но я хотя бы понимала, что раз болят руки и ноги, они есть. А вот не помнить себя, своего имени — это страшно. Как будто меня и нет вовсе. Женщина нахмурилась и покачала головой. «Будем надеяться, что память восстановится», «Вы что-нибудь помните? Откуда шли? и Куда?» Я сосредоточилась. «Да, я шла куда-то». «Цветы». В руках я несла цветы, а потом удар. Беспомощно, пожав плечами, я только посмотрела на неё. «Ну хорошо, вы отдыхайте. Меня зовут мисс Лили Беккер. Это мой дом, и вы его гостья». Она улыбнулась мне чуть театрально. «Я у вас в гостях? Кто я вам?» Лили чуть отвела глаза и ответила с неохотой. «Вы попали в аварию, а мы с моим другом вызвали врача. Тот сказал, что у вас шок и ушибы, и предложил отвезти вас в больницу для бедных. Но, насколько я знаю, там такой ужас творится». Она передернула плечами. «В общем, ваше состояние позволяло забрать вас домой, и мы привезли вас к нам». «Очень плохо, что вы не помните своего имени. Как же мы найдём ваших родных?» Я не могла ответить ей на этот вопрос, поэтому просто молчала. Лили встала. «Скоро приедет доктор. Пойду распоряжусь насчёт чая. И чтобы вам принесли поесть». Она снова покачала крупной головой. «Но как же нам вас называть?» «После её ухода я попыталась выудить из своей памяти хоть что-нибудь» но поняла, что не помню даже, как выгляжу». «А можно мне зеркало?» — попросила я робко девушку в платье горничной, которая лениво смахивала пыль, с любопытством поглядывая на меня. «Вас же Луиза зовут?» «Луиза», — кивнула девушка и подала мне большое зеркало на длинной ручке. Я осторожно поднесла его к лицу, однако ничего страшного там не обнаружила. «Довольно миловидное отражение». Волосы тёмные пушистые, слегка курносый нос, глаза большие и серые. Вид собственного лица, однако, не пробудил ни малейших воспоминаний. «Что, не вспомнила?» — с сочувствием спросила Луиза, присаживаясь на краешек моей кровати. «Ничегошеньки!» — вздохнула я, возвращая ей зеркало. Луиза приняла его из моих рук и с удовольствием оглядела себя. «А скажи, хозяйка дома, мисс Лили, она кто?» Я решила получить хоть немного информации, потому что пустой головой даже подумать было не о чем. «Мисс Лили — актриса, разве ты не знаешь?» Луиза, видимо, была не очень толковой, учитывая, что она знала о моей амнезии. «Она — прима театра, настоящая звезда. Здесь такие приёмы проходят, всех знаменитостей и не упомнить, что я повидала». Девушка горделиво приосанилась. «Она одна здесь живёт?» Луиза опасливо покосилась на дверь, потом снизила голос до шёпота. «С ней живёт её импресарио, мистер Генри Растер. Ну и противный же тип, хоть и красивый!» «Они не женаты?» — спросила я, почувствовав лёгкий укол. Почему-то я среагировала на собственный вопрос. «Нет, не женаты. Им, звёздам, можно и не такое. А вот меня бы, мать, выпорола, если бы я жить с парнем без венчания!» «Интересно, а ты замужем? Как это, не помнить ничего?» За дверью послушался шум, и Луиза мухой пролетела через комнату, схватила щётку для пыли и принялась усердно изображать бурную деятельность. Вошла взволнованная мисс Лили. В руках она держала потрёпанную сумочку и клочок бумаги. «Дорогая, мы выяснили, как тебя зовут. Я попросила почистить и починить твою одежду. Сумка тоже была грязной. Так вот...» Внутри подкладка, порвалась и вот, что мы нашли. Она протянула мне листочек бумаги, на котором неразборчивым почерком было выведено. «Приём у мисс Боррей, назначена Вэллори Мэллоун на 16.00». Я непонимающе подняла глаза на мисс Лили. Она выглядела радостно возбуждённой. «Мисс Боррей — это акушерка. Её кабинет недалеко от угла, где мы... то есть где вас сбил автомобиль». «Это мне прислуга пояснила, кабинет имеет мутную репутацию. Видимо, вы записались к ней на приём когда-то. Хоть какая-то ниточка, по которой можно отыскать ваших родных». Я не могла сказать, что эта новость меня обрадовала. Конечно, я и здесь никого не знала, но за этот час, как пришла в себя, уже начала привыкать к этой комнате и здешним обитателям. «А доктор ещё не приехал?» Я нерешительно крутила в руках этот злосчастный клочок с моим именем. Может, у этого доктора есть волшебная пилюля для восстановления памяти? Ждём с минуты на минуту, дорогая. Посыльный вернулся, сказав, что тот обещал быть через час-полтора. Она присела ко мне и снова спросила. «Так ты совсем ничего не вспомнила?» «Совсем». Вздохнула я и почувствовала, что хочу в туалет. «Простите, а можно мне...» Мисс Лили замахала руками, чуть порзовев, и встала. «Луиза, помоги, Вэллори. Можно я буду звать вас вэл С этими словами она поспешно удалилась, а я откинула одеяло и попыталась обрести равновесие, встав на слабые, подрагивающие ноги. Где-то в глубине дома раздался раздраженный мужской голос. «Лили! Где тебя носит? Лили!» «Вот, слышишь?» — спросила Луиза, помогая мне справиться с ночной рубашкой, которая была слишком велика. «Это мистер Генри. Вечно пялится так, брр, как будто я тут перед ним без рубашки стою. Да и не только я. Давай, забирайся обратно в постель». И я снова очутилась под тяжёлым одеялом. Луиза замелькала по комнате, наводя порядок, а я закрыла глаза и стала проговаривать про себя своё имя Вэлори. Вэл. Вэлори Мэллоун. «Ни малейшего проблеска». Моё внимание привлекла сумка, которую мисс Лили оставила у кровати. Я взяла её в руки и осмотрела сначала снаружи. Дешёвый дерматинчик, при ощупывании которого задёргался глаз. Как я могла носить такое в руках? Причём, судя по изношенности, сумка была моей любимой. В некоторых местах дешёвое покрытие под кожу протёрлось до основания. Раскрыв сумку, заглянула внутрь. пахло простенькими духами. Внутри находился платочек, сложенный в четверо, три монетки неизвестного мне номинала и страшный ржавый ключ. Я подержала всё это в руках, ощупывая, не торопясь, пытаясь пробудить в себе хоть какой-то отклик. А потом мне показалось, что в платок что-то завёрнуто, маленькое и практически невесомое. Этим предметом оказалось тоненькое обручальное колечко, вроде бы из меди. Когда-то оно было позолочено, но вся позолота уже практически стерлась. Я надела колечко на руку. Оно приходилось точно в пору на безымянный палец. Получается, я была замужем? Тогда почему кольцо было не на пальце, а в сумочке, тщательно завернутое? Какая печаль вела меня к акушерке с мутной репутацией? Дверь распахнулась и на пороге возник делового вида мужчина с саквояжем, очень маленького роста, молодой, лысый и энергичный. «Ага, вот и наша пострадавшая!» — воскликнул он и направился ко мне.